Точно так же я готов признать эстетическое преимущество из стальной щетины и колыхаясь и сверкая движутся полки перед портфелями дипломатов и суконными столами мирных конгрессов, но серьёзная постановка такого жизненного вопроса, очевидно, не должна иметь ничего общего с эстетической оценкой той красоты, которая принадлежит ведь нереальной войне, это, уверяю вас, вовсе не красиво, а лишь ее отражению, фантазии поэта или художника. И раз все начинают понимать, что война при всей своей интересности для поэзии и живописи, они ведь могут и прошедшими войнами довольствоваться, вовсе теперь не нужна, потому что невыгодно, так как это слишком дорогое, да, и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и, вернее, иным путем, то значит... В военный период истории кончился, говорю, разумеется, в широком смысле. О каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твердо уверен, что ни мы, ни наши дети больших войн, настоящих европейских войн не увидим, а внуки наши и о маленьких войнах где-нибудь в Азии или Африке также будут знать только из исторических сочинений. Так вот, мой ответ насчёт Владимира Мономаха. Когда приходилось ограждать будущность новорождённого русского государства от половцев, потом от татар и так далее, война была самым необходимым и важным делом. То же до некоторой степени можно сказать про эпоху Петра Великого, когда нужно было обеспечить будущность России как державы европейской. Но затем значение войны становится всё более и более подлежащим вопросам. И в настоящее время, как я сказал, военный период истории кончился в России, как и везде. Ведь то, что сейчас было мною сказано о нашем отечестве, применимо, конечно, внеся необходимые изменения, и к другим европейским странам. Везде. Война была некогда главным и неизбежным средством для ограждения и упрочения государственного национального бытия. И везде с достижением этой цели она теряет смысл. Сказать в скобках «Меня удивляет, что некоторые современные философы трактуют о смысле войны безотносительно ко времени. Имеет ли смысл война?» Это зависит от обстоятельств. Вчера, может быть, имело смысл везде. Сегодня имеет смысл только где-нибудь в Африке или в Средней Азии, где ещё остались дикари, а завтра не будет иметь смысла нигде. Замечательно, что параллельно, потери своего практического смысла война теряет, хотя и медленно свой мистический ореол. Это видно даже у такого отсталого в массе своего народа, как наш. Посудите сами. Вот генерал намедни с торжеством указывал, что все святые у нас есть, если не монахи, то, то военные. Но я вас спрашиваю, к какой именно исторической эпохе относится вся эта военная святость или святая военица? Никто ли самый, когда война действительно была необходимишим спасительным, если хотите, святым делом? Наши святые воители были все князья Киевской и монгольской эпохи, а генерал лейтенантов или даже генерал-поручиков между ними я что-то не припомню. Но что же значит из двух знаменитых военных при одинаковых личных правах на святость один его на признана, за другим нет. Почему? Почему я спрашиваю? Александр Невский, бивший ливонцев и шведов в 13 веке святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в 18, не святой. Ни в чём противном святости Суворову прикнуть нельзя. Он был искренне благочестив, Громогласно пел на всей Руси, читал сам вонно, жизнь вёл безупречную, даже ничем любовником не был. А юродство его, конечно, составляет не препятствие, а скорее лишний аргумент для его канонизации. Но дело в том, что Александр Невский сражался за национально-политическую будущность своего отечества, которая разгромлена уже наполовину с востоку и двали, был устояла при новом разгроме с запада. Инстинктивный смысл народа понимал жизненную важность положения и дал этому князю самую высокую награду, какую только мог представить, причислив его к святым. Но а подвиги Суворова, хотя и не сравнимо более значительны в смысле военном, особенно его анибаловский поход через Альпы, не отвечали никакой настоятельной потребности. Спасать России ему не приходилось, но Он и остался только военную знаменитостью. Дама. А вот полководцы 12-го года, хотя и спасали Россия от Наполеона, однако в святые тоже ведь не попали в политику. Но спасение России от Наполеона — это патриотическая риторика. Не съел бы он нас, да не собирался съесть нас. Что мы под конец одолели его, это, разумеется, показало нашу народно-государственную силу и высоко подняло наше национальное самочувствие. Но чтобы в 12-м году войну вызывалась какой-нибудь настоятельной необходимостью, с этим я никогда не соглашусь. Отлично можно было столковаться с Наполеоном. Ну, а дразнить его, конечно, нельзя было без большого риска. А хотя риск вышел удачным и конец войны был очень лестным для нашего национального самолюбия, но дальнейшие её последствия едва ли можно признать действительно полезным. Если два силача ни с того, ни с сего подерутся между собою, и один одолеет другого не без вреда для обоюдного здоровья, то я хотя и скажу про победителя молодец, но необходимость именно такого проявления молодечества останется для меня тёмною. Слава 12 -го года, проявление тогда национальной доблести остаются при нас, каковы бы не были причины войны. Ещё от 12 -го года была жива святая быль. Прекрасно для поэзии святая быль. Но я смотрю на то, что из этой были вышло, и вижу архимандрита Фотия Магницкого. а Рокчеева с одной стороны, заговор декабристов с другой. И в итоге тот тринадцатилетний режим запоздалого милитаризма, что привел к Севастопольскому погрому. Дама. А Пушкин? Политик. Пушкин? Почему Пушкин? Дама. А я недавно прочла в газетах, что национальная поэзия Пушкина Порождена военную славу 12-го года. Господин Зетт, не без особого участия артиллерии, как видно из фамилии поэта. Политик, да разве что так. Продолжаю. В последующие времена бесполезность, ненужность наших войн становится все яснее и яснее. Крымскую войну нас очень ценят, так как думают, что ее неудачный исход вызвал освобождение крестьян и прочие реформы Александра Второго. Если так, то ведь благие последствия войны неудачной и именно только как неудачной не составляют, конечно, апологии войны вообще. Если я без достаточной причины стану прыгать с балкона и вывихну себе руку, а этот вывих вовремя удержит меня от подписания разорительного векселя, то я потом буду рад, что так случилось, но не стану утверждать, что вообще нужно прыгать с балкона, а не сходить с него по лестнице. Ведь при неповрежденной-то голове нет надобности в повреждении руки, чтобы не подписывать разорительных сделок. Одно и то же благоразумие предохранит заразы от нелепых скачков с балкона — И от нелепых подписей, я думаю, что и без Крымской войны реформы Александра II были бы, вероятно, произведены и, пожалуй, более прочным и многосторонним образом. Но доказывать это не стану, чтобы не удаляться от нашего предмета. Во всяком случае, политические деяния нельзя оценить по их косвенным и непредвиденным последствиям. Сама же по себе Крымская война, то есть началою войны, Наступление нашей армии на Дунае в 1853 году не имеет разумного оправдания. Я не могу назвать здравой политику такую, что сегодня спасать Турцию от разгрома Махмет-Али-пашой египетским, препятствуя таким образом раздвоению мусульманского мира около двух центров Стамбула и Каира. В чём для нас, кажется, очень большой беды не было бы, а на другой день собирается разгромить ту же спасённую и усиленную Турцию, с риском наткнуться на европейскую калицу. Это не политика, а Донкихотство какое-то, не иначе назову я. Прошу прощения у генерала и нашу последнюю турецкую войну.